Жусан Автор Агатис Интегра Читает Артём Чугуев Глава 1. Эфир Всеми по Латинской области ожидается ясная погода. Температура воздуха днем до 35 градусов. Ветер южный, слабый. Просим жителей населенных пунктов Абай без карагай Частота пропала. Глава 2. Протокол Эш-01. Колона. Степь. Бивуак у аула. Ночь. Перловка стыла в котелке. Турсунов сидел на броне, свесив ноги. Каска на колене. 20 лет. Семь месяцев срочки. До дома пять. Шымкент. мать, бешбармак. Двести двадцать дня. Колона встала у аула. Того пустого, мимо которого шли днем. Ни стариков на лавках, ни собак на дороге. Разведка доложила чисто. Жуков кивнул. Ночевка. ПТР мордой в дорогу, грузовики в линию, тенты на распашку. Караул два часа, смена. Обычная ночевка. Обычный день. Мотоциклист проехал в полдень. Русский. Шлем грязный, номера приморские. Турсунов махнул с брони. Проезжай. Тот поднял руку, не сбавляя, уехал. Просто уехал, куда хотел. Везет! сказал Кинже. Сел и поехал. Закат лег на степь. Оранжевый тяжелый, полынь темнела. Кинже чистил автомат. Алимов развел костер. Запах, пороховая смазка, дым, перловка. Обычный вечер. Кузнечики замолкли, все разом, как отрезало. Тишина, плотная, ватная, нестепная. Турсунов поднял голову. Руки нашли автомат. Каска на голову. Запах. Из темноты с ветром. Сладковатый, густой. Как мясо, забытое на жаре. Рация. Третий. Движение на юге. Метров пятьсот. Много. Фары БТР. Два конуса по степи. Полынь, камни, сухая земля. Между ними фигуры. Десятки. Шли, раскачиваясь из темноты, из аугла, из степи. Спецовки, платья, калоши, босые ноги щёлкали. «Стой!» Жуков мегафон. «Стрелять буду!» Шли. Огонь. Грохот ударил по черепу, по зубам, по ребрам. Гильзы сыпались на броню. Горячая латунные, со звоном. Турсунов стрелял короткими по три, как учили, в центр масс. Фигуры падали, секунда... Поднимались. Грудь разорвана, встает. Живот открыт, встает. Нога подломилась, ползет на руках, встает. В голову! крикнул кто-то, не Жуков, кто-то, кто уже понял. Только в голову! Руки прыгали, мушка гуляла. Очередь. Мимо, мимо, попал. Фигура рухнула, не встала, но за ней еще. Десять, двадцать. Стена. Крик справа. Из-под грузовика серые руки по щиколотку рывок вниз. Алимов. Хруст. мокрый, Крик на одной ноте оборвался. Граната. Вспышка. Оранжевая, яркая, на полстепи. Земля дернулась. Полынь загорелась на секунду и погасла. Еще одна. Еще вспышка. Далеко, за 10 километров, кто-то видит эти вспышки. Маленькие оранжевые огни на горизонте. Мотоциклист в грязном шлеме смотрит и думает. К ним? К людям с оружием? Не надо. Магазин пустой, последний. Турсунов дернул затвор. Сухой щелчок. Пальцы в подсумок. Пусто. Теплый ствол, горячий кожух. По броне скрижетнули пальцы. Серые, скрюченные снизу. Хватка за ногу. Глава третья. Степь. Запах. Обой, без карагай. Не выходите из. Повторяю, нет. Степь, километров сорок югу от Семея, у грунтовки. Август, часа три ночи. Бак три четверти. Еда на пару дней. Вода две бутылки. Один. Спал. Запах разбудил. Нет, не разбудил. Просочился в сон, как дым, и сон стал другим. Вместо дороги и ветра что-то сладкое, тяжелое, мокрое. Так пахнет мясо, забытое в пакете на неделю. Артём поморщился во сне, повернулся, уткнулся щекой в теплый пластик шлема. Хватка за ногу. Через спальник, через ткань пальцы. нечеловеческие. Человеческие сжимают эти скребли. Искали. Соскальзывали и хватали снова, как будто не понимали, что уже держит. Глаза открылись. Угли костра тускло-оранжевая полынь вокруг, чёрные силуэты по пояс. Небо, звезды, не облако. И фигуры. Не стояла, ползла. На животе, потягиваясь руками, волоча ноги. Голова задрана вверх, покачивается, слепая, как у новорожденного щенка. Запах ударил в полную силу. Гниль, мокрая земля, что-то приторное. Как забродивший компот в трехлитровой банке. Рот наполнился слюной, желудок сжался. Попятился из спальника, вскочил. Рука нашла шлем. Литой, тяжелый. Ехал с ним от Владивостока. Пальцы стиснули визор. Замах, удар. Не как в кино. Тяжело, мокро, с глухим хрустом. Брызнуло в сторону на полынь, на землю. черное, густое. Руки на щиколотке дернулись и обмякли. Пальцы разжались. Тело лежало лицом вниз. Тем, что осталось от лица. Артем стоял над ним в носках, в трусах и в майке. Шлем, вытянутой руки. Дышал рвано через рот, потому что через нос было невозможно. Со шлема на носок правый упало что-то. Маленькое, круглое, мокрое. С радужкой. Глаз целый. Смотрел вверх. Артем заорал. Коротко, тонко, как девчонка. Дернул ногой, отпрыгнул, запнулся о спальник. «Твоё Выдох. Черт. Срань, его вот дерьмо!» Каждое слово на выдохе. Руки тряслись, живот скрутило. Согнулся, уперся ладонями в колени. Горло подкатило. Отвернулся. Сплюнул кислым. Ещё раз. Глаза слезились. Посмотрел на шлем. Визор в темном густом. Вентиляция забита. Обивка внутри мокрая, шлем, который ехал с ним два месяца через Россию, через Казахстан. Посмотрел на тело. Спецовка. Синяя, вытершая сапоги. На запястье часы. Стекло треснуто. Кто-то был кем-то. Пнул не сильно, носком в бок. Злость горячая, тупая. «Как же ты воняешь», — сказал Артём. Голос тела, горло соднило. Звук. Далёкий. Ветер в степи делает странные, шумит полынью, свистит в ложбинах. Но сейчас три часа ночи, и это был не ветер. Щелк, пауза, щелк-щелк. Ближе. Ни один источник, несколько. И между щелчками шаркани. Тихая, ритмичная. Кто-то волочил ноги по сухой траве. Страх пришел, немедленно не нарастая, как ведро ледяной воды, разом с головой. Кожа стянулась, волоски на руках встали. Яйца поджались к животу. Рюкзак у костра. Схватил лямку, зацепилась за камень. Дернул. Ткань натянулась. Лямка оторвалась треском. Вторая держит. Рюкзак на плечо. Штаны схватил, натянул на ходу. Ботинки. Сунул ноги не шнуруя. Палатка, спальник, термос, курткого у потухшего костра. Некогда. Бежать. Мотоцикл 5 метров. Ключ замки. Привычка, от которой отец убил бы. сел. Шлем грязный, мокрый изнутри. Натянул на голову. В нос ударило гнилью и кислым. Желудок подпрыгнул, сглотнул. Стартер. Двигатель кашлянул еще раз. Завёлся газ. Фара рубанула степь. желтый конус на черном Полынь, полынь, камни. И на краю света фигуры. Три, пять, больше. Шли медленно, неровно раскачиваясь со стороны аула. Того пустого аула, мимо которого он проехал днем. Руль вправо, газ до упора. Прочь от дороги, в степь, в темноту. Фара прыгала по кочкам, выхватывая траву и камни. Артём гнал, не разбирая, просто прочь. Минуту, две. Фигуры остались позади. Темнота съела их. Нара. Переднее колесо провалилось резко, без предупреждений. Руль рванулся вправо, из рук, мгновенно. Мотоцикл завалился. Инерция тащила вперед, и Артем вылетел через руль. Вот зараза! Мелькнуло в голове: земля. Удар плечом, потом головой. Шлем принял, но шею хлестнуло и вспыхнуло белым. Темнота. Солнце. Белое, злое, прямо в лицо. Гул двигателя ровный, знакомый, как пульс. Ветер бьет в грудь, треплет майку, сушит пот. Запах, полынь, пыль, нагретый асфальт. Степь до горизонта. Желтая трава, выгоревшая земля, ни дерева, ни столба, ни тени. Дорога, серая лента, прямая, как по линейке. И на ней он. Артем Чернов. 21 год, Владивосток. Два месяца в пути. Сузуки ДР-650 под задницей. 35 в тени, а тени нет. Пыль на зубах. Полынь, горький, сухой запах и запивающий всё. Когда въехал в Казахстан, три недели назад думал, привыкнет. Не привык. Не думал, ехал. Это он умел лучше всего, не останавливаться. Два месяца назад, порт, 12-часовые смены, тесная квартира с оружейным шкафом у входа и запахом оружейной смазки в прихожей. Кристина, у которой кто-то новый. Неважно. Он сел на мотоцикл и поехал на запад. Сколько хватит бензина? Новосибирск, Павлодар, Семей. Хватило далеко. Фура. Пыльный КамАЗ с казахскими номерами. Тент хлопает на ветру. Артём вывернул навстречку, газанул, обошел. Водитель посигналил. Не зло, по степному. «Видел тебя, езжай». Артём поднял руку. Заправка. Два столба, навес, колонка. Бензин теплый лился в бак. Парил на жаре. Мужик закасы, казах, в тюбетейке, старый. Посмотрел на мотоцикл. на номера. «Далеко?» «Сам не знаю», — сказал Артём. Мужик явнул, бормоча что-то на казахском. «Бутерброд, хлеб, колбаса, купленная вчера в Павлодаре. Колбаса потаяла, хлеб подсох. Ел одной рукой, крошки на бак, ветер сдувает. Ехал». Аул. Десяток домов по обе стороны дороги. Глинобитные заборы, ворота из листового железа, тополя с облетающей корой. Артём сбросил скорость. Пусто. Ни человека, ни машины, ни старика на лавке. Двери закрыты, все, кроме одной. Магазин, судя по вывеске. Продукты на русском, что-то на казахском ниже. Дверь распахнута, внутри темнота. Две собаки бродили по дороге, принюхиваясь к земле. Одна подняла голову на звук мотора. Не залаяла. Жара, полдень, все спят. Артём не остановился. Дальше колонна. Сначала пыль на горизонте, потом рёв дизелей. БТР впереди. За ним грузовики с тентами. Ещё один БТР. Камуфляж, антенны. Шли навстречу городам, не от городов. Солдат на головном БТР, молодой, каска, автомат поперёк груди, увидел мотоцикл. Махнул рукой, мол, проезжай. Артём проехал. Колонна грохотела мимо. Три грузовика, тенты застёгнуты наглухо. Что внутри, не видно. Учения. У них тут постоянно. Остановился на заброшенной остановке, не глуша мотор. Достал приемник из кармана куртки. Маленький, китайский, купленный в Новосибирске за 300 рублей. Привычка от отца. Перед каждой охотой прогноз. Крутил колесико. Музыка казахская оборвалась на полусловий. Помехи, треск. Голос быстрый по-казахски, не разобрать. Тишина, белый шум. Одна станция, далёкая, еле слышная. В Семипалатинской области ожидается ясная погода. Температура воздуха днём до 35 градусов. Ветер южный слабый. Против жителей населённых пунктов Абай, Бескарагай, Стражаул. Частота пропала. Прогноз погоды – нормально. На дороге запах. На секунду не больше, сладковатый, тяжелый, незнакомый. Пролетел на скорости, мелькнул и пропал, сбитый ветром и палынью. Скотина. Дохлая скотина у дороги. Степь, жара. Поехал дальше. Вечер упал быстро. Небо из белого в желтой, из желтого в оранжевый, потом в темно-синий. Степь остывала. Запах полыни стал гуще, не дневной, сухой, вечерний, маслянистый, с горчинкой. Артём съехал с дороги метров на двести до 7 километров сорок. Можно было дотянуть, но солнце село и гнать по степной грунтовке в темноте. Верный способ убить подвеску или себе. Палатку оставить не стал. Спальник у костра, куртку под голову, ботинки рядом. Горелка, чайник, чай. черный, крепкий, без сахара. Карта на коленях, карандаш в зубах. Семей, вот. Дальше Караганда, Астана или на юг, в Алматы. Или обратно на Павлодар, в Россию. Карандашные пометки от Владивостока, нитка через полстраны, потертые сгибы. Приёмник у костра. Крутил колесиком тишина. Все частоты, тишина. Одна станция, шипень, и иногда, если прислушаться, голоса, далекие, как с дна колодца, не разобрать. Выключил, убрал в рюкзак. Разделся, залез спальник. Руки за голову, степное небо, черное без единого облака. звезды крупные, яркие. Ветер шевелил полынь. Шш. Угли потрескивали. Далеко, может, в километрах десяти, кто-то выл. Волк, собака. Ветер красиво. Завтра семей. Нормальная гостиница, горячий душ, еда. Может, задержаться на пару дней. иртыш старый город, закрыл глаза. Боль. Сначала темнота, густая, без снов, потом боль. Тупая, пульсирующая в плече и в голове. Сколько пролежал, минуту, час. Артем открыл глаза. Земля. Шлем вдавлен в сухую траву. Запах, полынь, кровь, чужая гниль из-под кладки. Железо во рту. Попытался встать. Левое плечо отозвалось так, что потемнело в глазах. Правой рукой перся в землю, приподнялся. Голова мокрая. Потрогал. Пальцы темные, липкие. Шлем на голове, съехавший на бок. Визор треснул. Подкладка воняла чужими, своим вперемешку. Мотоцикл метрах десяти на боку. Переднее колесо задрано. Фара горела упрямо, желто, бело в полынь. Рюкзак на спине. Одна лямка, вторая, обрывок. Стянул. Расстегнул. Бутылка воды одна. Нож, фонарик, аптечка, документы. Приемник кэш зацел. Еда, мед и пакет сухпайком. Палатки нет, спальника нет, термоскортка нет. Всё осталось там, у костра. С тем, что ползло. Артём встал. Плечо пульсировало, подошёл к мотоциклу. Уперся ногой в раму. Правой рукой за руль. Потянул. Плечо простреливало. Потянул ещё. Мотоцикл встал на колёса. Прислонил к бедру, осмотрел. Руль цел, грипса ободранная, вилка вроде ровная. Шланги сухие, бак не течёт. Указатель чуть меньше трёх четвертей. С первого раза не завелся. стартер крутил, не схватывал. Еще раз, газ до упора. Мотор взревел. и этот звук, ровно знакомый, был лучше любой музыки. Заглушил, сел на землю рядом, открутил бутылку. Три глотка закрутил. Тишина. Степной ветер, теплый с полынью, движок тикал, остывай. Больше ничего. Ни кузнечиков, ни шороха в траве. Ничего. И звук, далекий, ритмичный. Щелк, пауза, щелк, щелк. Ближе. На ноги. Плечо огнем, но плевать. Рюкзак, лямку через голову, наискось. Левая рука висит, правая за руль. Нога через седло, стартер. Завелся. газ. Без направления, без мыслей, просто прочь. Фара резала темноту желтым конусом. Полынь, камни, сухая земля. Плечо стреляло на каждой кочке. Визор треснут. Правый верхний угол, мир в трещине. Подкладка шлема воняла чужой кровью и своей. Артём дышал ртом, не думал. Тело делало. Газ, руль, кочка объехать. Выехал на грунтовку. Под колесами ровнее. Стрелка поползла. 60, семьдесят, восемьдесят. Ветер бил в грудь, в голые руки, в мокрую от пота майку. Куртка осталась у костра. В августе ночью в степи двадцать градусов. Зубы стучали. Плевать. Ехать. Запах изменился. Сухая трава, пыль, ночная прохлада и что-то поверх. Густое, сладкое, знакомое. У костра пахло так же от того, что ползло. Фара выхватила обочину. Тела. Два на обочине, одно поперёк дороги. И над ними фигуры. На коленях, согнутые. Головы опущены. Руки в темном, мокром двигались. Челюсти двигались. Звук на секунду, пока проносился мимо. Чавканье, мокрое, густое, как собака, которая жрет сырое мясо, и хруст, мелкий, хрящевой. Одна фигура подняла голову, фара мазнула по лицу, тёмная, блестящая, рот открыт. Что-то свисало с нежной челюсти. Руль вправо, объехал тело на дороге. Мотоцикл качнуло, плечо прострелило до пальцев, проехал. Пальцы на рули, белые, сведённые, горло стянуло, живот, камень. Ехал, не мог думать, не хотел. Вспышка. Далеко на горизонте, левее дороги, оранжевая, яркой, Степь осветилась на секунду. Плоская, голая, бесконечная и погасла. Тишина. Потом треск, далекий, сухой. Несколько хлопков, мелких, плоских, едва слышных за мотором, как кто-то ломает сухие ветки за километры. И за ними звук. Глухой, тяжёлый, через землю. Руль завибрировал под пальцами, воздух толкнул в грудь. Слабо, как чужой выдох. Взрыв. Артём сбросил газ. Остановился. Мотоцикл тарахтел на холостых. Смотрел на горизонт. еще вспышка, тускли. Дальше. Колонны. днем БТР, грузовики, камуфляж. Солдат на броне. Молодой. Каска, автомат. Проезжай. Шли навстречу города. Военные. Оружие, техника, рация, порядок. Развернулся. Ручка до упора, обратно по грунтовке в сторону вспышек. Минута, две, запах густой, тяжелый, с ветром. Луч фары хлестнул по обочине. Та же картина. Тела в полыни, фигуры над ними 5-6. Дальше фара не добивала. И между ними другие, которые стояли, просто стояли, не ели, не двигались, голову чуть на бок, руки вдоль тела, раскачивались еле заметно из стороны в сторону. Щелк. Артём остановил мотоцикл, заглушил. Тишина. И в тишине щелчки были везде: впереди, сзади, с обеих сторон дороги. Десятки. Степь щелкала. Завёл, развернулся прочь от вспышек, Не к военным, никуда. Небо посерело. Восток темно синий потом серый с розовым. Звезды гасли, полынь проступала из темноты. Серебристая, седая по колено. Артём ехал, плечо онемело, боль стала фоновой, как шум двигателя. Голова тяжелая, пальцы на руле не гнущиеся. Рассвет шёл быстро. Розовая, оранжевая, жёлтое. Первый луч по степи – золото, до горизонта. Остановился, снял шлем. Воздух холодный, полынный, свежий. После покладки как глоток воды. Степь, как обычно, плоская, жёлтая, трава на ветру. Небо чистое, неправильно. И тихо. Ни птиц, ни машин на дороге. А грунтовка шла прямо в обе стороны и никого. Ни фуры, ни пыли на горизонте. Дым. Три точки на юге далеко. Тонкие столбы еле видны, что-то горело. А на дороге с километра, может, фигуры. Маленькие, нечеткие, шли, раскачиваясь. Артём ждал. Солнце поднималось, фигуры стали видно лучше. Может, свет их остановит? Нет. Шли как шли, солнце не мешало, свет ничего не менял. «Твари!» — сказал Артем, Тихо, хрипло в пустую степь. Натянул шлем и поехал. Пять километров. Солнце жарило, майка липла к спине, плечо пульсировало. На дороге никого живого. Одна машина, белая аннексия, казахские номера на обочине, лобовое выбито, двери распахнуты. Тела четыре в пыли у машины, не целые. Артём не остановился, проехал. В зеркале тела на обочине. Одно шевельнулось. Затормозил, оглянулся. Рука дернулась, скребанула по земле. Плечо приподнялось. Голова вверх, упала вверх снова. Тело подтянуло ногу, уперлось рукой. Поднялось криво, рывками, как марионетка с обрезанными нитями. Качнулась, устояло. Половины лица не было. 20 метров. Утренний свет чёткой. Его жрали часы назад, а теперь он стоял. Щелк, газ. В зеркале фигура на дороге. Не шла следом, стояла, качалась. Кого съели, тоже встают. Колонна, взрывы ночью, солдаты. Если погибли, мертвые солдаты встанут. С автоматами на ремнях. Десятки. Не надо к военным. Не потому что мертвы, потому что мертвые встают. Дорога, степь, полынь. Стрелка 70, бак меньше половины. Артем считал: расход 5 литров на сотню по грунтовке. В баке 6, может 7. Хватит километров на 120, по асфальту больше. Куда? К военным нет. На запад, к Симею, километров 40. Город, люди или кладбище, морги, больницы. 300 тысяч населений. Сколько из них под землей? Назад. Восток. Россия. Тысячи километров. Бензина не хватит. Дорожный знак. Жёлтый, покосевшийся. Полевые отметины на жести. Стрелка влево. Семей. Тридцать восемь километров. Ниже. Второй, поменьше. Белый, синие каймы. Курчатов. 62 два километра. Артём стоял на дороге. Ветер гнал пыль. Мотоцикл остывал. Семей. Город. Вода, еда, бензин, люди. Или могильник. Курчатов. Закрытый город. Бывший. Атомщики, полигон, военные объекты, бункеры. Бетон, стены. Газ, дорога, полынь. Курчатов. 62 километра. Стены. Газ. Грунтовка вынесла на асфальт. Растресканный, но ровный. Руль перестал дергаться, Стрелка поползла. 60-70. Ветер бил в грудь, в голые руки. Майка высохла и снова намокла. Плечо пульсировало на каждой кочке, но кочек стало меньше. Степь. Та же полынь по пояс. Горизонт ровный, не дерево. Солнце слева высокое, только кузнечики замолкли. Рассечение под шлемом зудело. Кровь подсохла, стянула кожу. Бутылка одна. Не пить. Рано. Пустая дорога. Вчера фуры, колонна, мужик на заправке, сегодня он и двигатель. Ехал. 20 минут. Тридцать. Дорога прямая, как линейка. Стрелка бака чуть ниже половины. Полынь вдоль обочин. Серебристая, седая. Запах горький, сухой. Густой от жары. Блеск. На обочине далеко. Солнце ударило в металл. Короткая вспышка. Артём сбросил газ. Прищурился. Визра треснут. Правый край мутный. Машина. Легкая, темная, на обочине метров пятьсот. Живые или мертвые. Подъезжал медленно на второй, по встречке. Двигатель бубнил на низах. «Тойота». Старая, пыльная, казахские номера. Первая задняя спущена, машина осела на Домкрат под порогом. Запаска прислонена к крылу. Фигура на корточках спиной к дороге. Штаны, куртка, капюшон надвинут. Баллоны ключ направо, левая придерживает гайку. Поворот, поворот, ещё. Пальцы уверенные, быстрые, не скребли, не искали. Знали, что делают. Мертвые так не делают. Артем заглушил мотоцикл. Тишина. И в тишине тонкий жестяной звук. Музыка. Из наушников. Капюшон покачивался в такт. Слез. Шлем снял, повесил на зеркало. Воздух ударил в лицо. Горячий, полынный, сухой. Подошел. Пять метров. Три. Эй! Ничего. Музыка из наушников тихая, неразборчивая: Эй, слышишь? Ключ поворот. Капюшон не дрогнул. Протянул руку, тронул за плечо. Плечо ушло из-под пальцев вниз и в бок. Нога откуда-то сбоку под щиколотку. земля в спину. Воздух вылетел из легких. Чужая рука за ворот майки рванула к горлу. Баллон и ключ темный, тяжелый, завис над лицом. Артём поднял руки. Левое плечо прострелило до пальцев, в глазах потемнело. Капюшон слетел, наушники на шею, волосы темные, выбились прядями. Скулы, темные глаза, сухие губы, злые, испуганные. Девушка. Балон и ключ не опустился, колено на груди. Лёгкое, но давило точно солнечное сплетение. Казгалма! Быстро, резко, еще что-то по сквозь зубы. Чего? Я не понимаю, сказал Артём. Пауза. Глаза по его лицу, по руку, по мотоциклу за спиной. «Ты какого хрена подкрадываешься?» «Русский, чистый, быстрый. Я тебя чуть не убила. Одна на трассе стою, а он за плечо хватает. Дурной, что ли?» Колено убралось с груди. Встала, отступила на шаг. Ключ вдоль бедра. «Вставай». Артём улыбнулся. Потери. Палатка, спальник, тормоз, куртка, лямка рюкзака. Вода — одна бутылка. Бензин — треть бака, может, меньше. Плечо — ушиб. Голова — рассечение. Подсохло. Направление курчатов — не один. Глава четвертая. Протокол h 02 Кинотау. Кинотау. Вечер. Чайник, чугунный, тяжелый с отбитой ручкой. Заварила крепкий, черный с молоком. Налила в пиалу, первую себе. Лепёшки в тандыре. Поднялись, зарумянились, запахали теплыми и мощным. Двор, утреннее солнце, пыль в столбах света, бельё на верёвке. Куры у сарая копошатся, клюют, ругаются. Собака у калитки рыжая, старая. Лапы потрагивают во сне. На кухне чисто. Достархан расстелен, пьял и стопкой. Конфиты рахатно блюдся пьем чуть слепшейся от жары. Лепешка свежая, горячая, отломила край. Халат цветастый, застерный до мягкости. Фартуг белый, с пятном у кармана, которое не отстиралось и не отстирается. Платок хлопковый, повязан не глядя, руки знали. Тапочки розоватые, с вытертым узором. Многие знали дорогу. Кухня, двор, сарай, колодец, кухня. Каждый день. Тридцать лет в этом доме. Позвонила дочь. Мобильный затрезвонил в кармане фартука. Тонко жестяно. «Мам, всё хорошо. Я в городе купила продукты. Завтра приеду. Ешь нормально. Да, мам, ем. Папа звонил. Нет, а тебе?» Пауза. Пиала в одной руке. Телефон другой. У колодца. Тень тополя. Ветер сухой полынный. «Вчера. Сказал учение. Связь пропадет. Пауза в трубке. Далекий шум. Машины. Город. «Ну вот, учение. на напеки, ладно? Кобяку». Гудки. Телефон в карман фартука. Допила чай. Ополоснула пиалу. Поставила на дастархан. Поправила конфеты на блюдце. Зачем? Не думала. Привычка. Вечер упал быстро. Закат густой, оранжевый. Гулнар прошла мимо окна. Платок, длинное платье, руки сложные. Вечерний намаз. Тихий голос из-за стены. привычные, ровные, как всегда. Тапочки мужа, темно коричневые стопанные, стояли у двери. Ровно, носками к стене. Берцев рядом нет. Ушел в них. На службу. Свои, розоватые, мягкие, сняла у кровати. Многие гудели. День длинный. День как день. Легла. Одеяло тонкое, хлопковое. Подушка пахла стиральным порошком и чем-то своим, домашним. Закрыла глаза. Ночь. Тишина. Степная, привычная, ветер в полыне, далёкий вой, сверчки. Знакомая, безопасная. Потом не тишина. Глава пятая. Кинотау. Двое. Всем, кто слышит. Карантин объявлен. Всемиполитанская область. Не приближайтесь к населенным пунктам. Повторяю, не приближайтесь. Дорога. Трасса на Курчатов. Асфальт. Прямая степь обе стороны. Август. День. Солнце жжёт. Двое. Её Тойота – спущенное колесо. Мотоцикл треть бака. Вода – одна бутылка на двоих. Плечо не слушается, голова гудит. Она меняет колесо, не оборачивается. Артём встал. Плечо огрызнулось. Тупо, привычно. За ночь боль притупилась. Стало фоновый, как шум двигателя. Отряхнул пыль с майки. Спина ныла. Вчера ободрал об асфальт. Она уже отвернулась. Вернулась колесо, присела, затягивала последние гайки. на ключ быстро, уверенно, коротким рывком на каждой. Не оборачивалась. Встала, хлопнула ладонями по штанам, пыль и ржавчина. Посмотрела на него, быстро, оценивающе. Пошла к водительской двери, села, ключ в замке, повернула. Стартер крутил бодро. Мотор схватил на мгновение, кашлянул, затрясся и заглух. Ещё раз. Схватил. Секунда, две, заглух. Третий раз даже не попытался. Запах бензина из-под капота, едкий, густой. Она ударила по рулю. Коротко, ладонью, открыли капот. Раскаленный металл, запах масла и бензина. Патрубок, лопнувший, антифриз, выкипел. На блоке белые разводы, под радиатором, лужа. Артём посмотрел. Не его профиль. Мотоцикл знал, машины нет. Она тоже посмотрела. Лицо без надежды. «Сектыр», — сказала, тихо, сквозь зубы. Захлопнула капот, силой по металлу звук ушел в степь. Посмотрела на дорогу, в обе стороны. Пустую, прямую, уходящую за горизонт. «Не подкинешь?» «Тут село недалеко. Километров десять. Мне домой надо. Мне в Курчатов. По пути. Десять минут крюка. Пауза. У меня мать дома одна. Отец на службе. Я два дня назад уехала за продуктами. Два дня. Голос не дрогнул. Факты». Расстояние, время, спущенное колесо, дохлый движок. Артём посмотрел на свой мотоцикл, потом на неё. Мелкая, жилистая, в куртки, куртке, тёмные глаза. Сухие, быстрые, считывающие. Она оценивала его так же, как он её. «Ладно, но едем без остановок. Никому не помогаем по дороге». Она обернулась, брови вверх. «Почему?» «Потому что там жрут людей. Меня пытались схватить». Половину вещей бросил, пока убегал. Она посмотрела на него. Секунду, две. Как на ненормального. Потом засмеялась, коротко, резко хлопнула по плечу. «Жрут людей, но ну ты скажешь». Вытерла слезинку, покачала головой. Повернулась к машине, открыла заднюю дверь, вытащила рюкзак, бросила на плечо. Наушники шеи в карман. Артём обернулся. Дорога. Асфальт. Марева от жары. И в мореве фигура, далеко с километра, маленькая, темная раскачивающаяся. Шла по центру дороги, не быстро, не медленно. Шла. Вторая левее по обочине, третья, дальше, еле видно в море Ветер дул от них, к фигурам. Нёс запах. Пот, бензин, живое. «Поехали», — сказал Артём. «Сейчас». Она оглянулась, прищурилась. «Это люди? Может, помогут с машиной? Нет, поехали!» Голос жесткий, короткий, не просьба. Она посмотрела на него, на фигуры, на него, не поверила. Но он единственный транспорт, до дома 10 километров, мать одна. Мотоцикл. Он седло правой рукой, берёг плечо, она за ним. Нога через сиденье, рюкзак поверх его рюкзака, двойной горб на спине. Ее руки нашли его пояс, осторожно, кончиками пальцев, еле касаясь, как будто можно не трогать, как будто между ними. Еще есть расстояние. Два незнакомца, тело к телу, миллиметр пыльного воздуха. Стартер. Двигатель подхватил с первого раза ровный привычный гул. «Тойота» осталась на обочине. Фигуры шли к ней, медленно раскачиваясь. Некуда торопиться. Газ. Грунтовка, колея, утопленная скотиной и колесами. По обе стороны полынь по пояс. Серебристая, сухая, горькая даже на расстоянии. Мотоцикл тянул. Амортизатор просел по двойным весом, На ямках отдавала в позвоночник, в плечо, в зубы. Но двигатель работал ровно, тяговитый, надежный. Артём не гнал. 60 по грунтовке. На двоих с двумя рюкзаками ей так достаточно. Она показывала дорогу. Стучала по правому плечу, направо. Ладони между лопаток прямо. Один раз попала по-левому. Артём дернулся, в глазах потемнело. Она поняла, больше не трогала. Через пять минут она прокричала в ухо. «Как тебя зовут?» «Артём!» «Асэм!» Все, ни фамилии, ни приятно. Ветер сожрал слова. «Асэм!» Артём повторил про себя. Асем. Ехали к населенному пункту, к её дому. Дым далеко, на юге. Два столба, темное, жирная, расплывающаяся в жаре. Что-то горело, большое. А сам постучала по плечу, показала рукой. Артем кивнул, видел. «Пожар!» — прокричала она. Не ответил. Поселок или нефтебаза не разобрать. Остановился, стянул шлем, приемник из кармана прижал к уху. Треск, помехи, одна частота, запись в петли, далёкая с провалами. Объявлен всеми палатинского облуд. Всем, кто слышит, не приближайтесь к населенным пунктам. Повторяю, не приближайтесь к. И снова, сначала, та же запись без пауз, без живого голоса, автомат. Асем наклонилась. Учебная тревога? Спросила тихо. Забрал приемник, убрал шлем на голову, газ. Степь, полынь, жара. ни птиц, ни кузнечиков, ни шороха в траве. Степ молчала, как ночью, но теперь и днём. Солнце не помогало. А Сэм не замечала о двигателя двигателе. Её волосы хлестали по треснутому визору, тёмные пряди, выбившиеся из-под капюшона. Вибрация мотоцикла шла через два тела, через четыре руки. Его на руле, ее на его поясе. Тень мотоцикла вытянулась вперед по грунтовке, длиннее, чем час назад. Солнце сдвинулось. Запах изменился. Артём почуял первым. Поверх полыни, поверх бензинового выхлопа что-то сладкое, тяжелое, густое, знакомое. У костра пахло так от того, что ползло ночью. На обочине от тел, которое жрали. Запах разложения, которое степное солнце выпаривало из плоти и разносило с ветром. Село показалось за пригорком. Десяток крыш, тополя, блеск железных ворот. Грунтовка упиралась в первые дома. Тело лежало в полыне, метрах в тридцати от первого дома, на боку. Спецовка синяя, вытершая. сапоги. Рядом собака, тоже на боку, тоже неподвижно. Мухи, зеленое, жирное, густым облаком. Тело было не целым. Артём отвернулся. Пальцы на его поясе сжались, резко, до боли, через ткань майки, до рёбер. «Стой!» А Сэм дёрнулась за его спиной, ударила по плечу. Правому, к счастью. «Стой!» «Ержа нога!» — крикнула. Голос сорвался. «Это ержа нога. Ему надо помочь!» Узнала по спецовке, по сапогам. Почему-то, что видно только тем, кто знает. «Ему не поможешь», — сказал Артем жестко, не сбавляя газ. «К дому, показывай!» «Стой, я тебе говорю!» «Нельзя! Я же говорил, едем!» Она замолчала. Не потому что согласилась. Потому что тело было не целым, и она это видела. Видела, но не могла вместить. Руки на его поясе до белых костяшек. Ее рука поднялась прямо, потом налево. Мотоцикл въехал в село. Тишина. Не степная. Степная живая, с ветром, с полыным шорохом, с далеким гулом. Другая. Тишина — место, где должны быть звуки, но их нет. 10-15 домов по обе стороны пыльной улицы. Длинновидные дувалы, побелённые, с трещинами, с проступающей соломой. Железные ворота, тополя с облезающей корой. Белье на веревки, высохшее, вытятшее, жёсткое, забытое. Ведро у колодца, перевёрнутое. Мотоцикл, советский иж прислонён к забору, ключ в замке. Детский мяч в пыли, сдувшийся не Ни собак. В степном селе собаки есть всегда. 3, 5, 10. Бродят по дороге, валяются в тени, лают на чужих, грызутся между собой. Без собак село, не село. Без собак что-то другое. Артём заглушил мотор. Тикал движок, остывая. Ветер скрипел железными воротами, ритмично, тоскливо, как маятник. Занависка в окне ближайшего дома шевелилась от сквозняка больше ничего. Ни выстрелов, ни баррикад, ни выбитых окон. Двери закрыты или приоткрыты ворота, кто-то приоткрыл, кто-то оставил на нараспашку. Ни следов борьбы, ни крови на стенах, Люди не сопротивлялись, или не успели, или не поняли. Сэм смотрела из-за его спины. Знакомое село те же дувалы, те же тополя, те же ворота и все другое, как во сне, когда дом свой, но не свой. Прямо сказала, показала рукой. Стартер, мотоцикл прокатился по пыльной улице, остановился у ее дома. А Сэм слезла, рюкзак на плечо, пошла к поротам. Не быстро, немедленно, ровно. Спина прямая, руки кулаки. Артём за ней. Рука нашла нож в кармане. Ни собак, ни звуков. Он уже знал, что значит эта тишина. Плечо ныло. Смотрел по сторонам. Окна, калитки, углы домов. Пусто. Пока. Ее дом. Ворота открыты, двор пустой. Тачка с навозом у стены. Одно колесо спущено. В сарай дверь переоткрыта, замок не заперт. Дом... Побелённые стены, зеленая краска на оконных рамах, облупленная в трещинах. Деревянное крыльцо, три ступени, дверь приоткрыта, внутри полумрак. А сам остановилась в крыльце, вдохнула. Артем видел, как ее спина поднялась и опустилась. Одно дыхание. Вошла. Он за ней, нож перед собой. Глаза привыкали. Сени. Запах первым. Всегда первым. Жареное масло, застарелое, впитавшееся в стены. Чай. Ткань, пыль, дерево, побелка, запах жилого дома. Чужого, теплого, обжитого. Поверх что-то слабое, еле уловимое, сладковатое. Ветер тянул сквозняком через дверь. Сносил. Кухня. До страха на полу. Скатерть, расшитая, чашки, пиалы. Мохи над чашками лениво привычное. Лепешка, подсохшая, затвердевшая, с отломанным краем. Чайник на плите давно холодный, чугунный, тяжелый. Конфитера хат, на блюдце. Банка тушёнки, скрытая на донышке. Всё, как будто хозяйка вышла на минуту. К соседке, колодцу, корове не убрала, не вернулась. Асэм присела у дастархана, потрогала лепёшку, понюхала. Привычный жест, детский, домашний. Положила. Взяла чайник, налила воды в пиалу, мутную, застоявшуюся. Посмотрела на нее, выпила. На секунду тишина. Мухи, солнце через окно, косое, оранжевое, пыльные полосы в воздухе. Дастархан, конфеты, и чай. Как будто ничего не случилось. Дом цел, стены стоят. Секунда прошла. Артём стоял в дверях, смотрел на чужой дом. На Дастархан, на конфеты, на чайник. На фотографии в рамках на стене. Большая семья, свадьба, школьная линейка. Мужчина в форме с девочкой на руках. Ковёр с оленями, советские вытертые Занавески белые, крахмальные, с кружевом. Вспомнил свою квартиру во Владивостоке. Тесная, однокомнатная, пятый этаж. Ружейный шкаф у входа, стальной, зелёный, с навесным замком. Запах оружейной смазки в прихожей. жирный металлический с детства. Кристина. Неважно. Пять тысяч километров. Тапочки у двери. Одна пара, мужские. Разношенные, стопные, темно коричневые Стояли ровно носками к стене. Привычка аккуратного человека. Рядом пусто. Ни берцев, ни ботинок, ничего. Мужчина ушел в обувь. Сэм прошла мимо них, мимо кухни, в спальню. Одну дверь открыла, пусто. Вторую, пусто. Постель заправлена, подушки с стопкой. Вернулась на кухню. Заглянула в окно. Двор, сарай, тачка. никого Никомбо. «Апа!» Позвала Асэму. Коридор в пустые комнаты. Апа! Тишина. Мохи. Скрип ворот за окном. К соседям ушла. Сказала. Себе. Не вопрос, а утверждение. Гол на ушла. Через два дома. Артем стоял в дверях кухни. Слушал дом. Слушал тишину за стенами. Ни собак. Запах слабый, сладковатый, под домашним. Ветер пока сносил. Пока. Оружие в доме есть? А Сэм обернулась. «Зачем?» «Есть?» «Отцовские в спальне». Пауза, глаза сузились. «Зачем тебе?» «Неси». Она не двинулась, смотрела на него. Чужой мужик в чужом доме просит оружие. Потом что-то сместилось. Ержан-ага в полыни. Пустое село, тишина без собак. И вот он, не просьба, приказ. Ушла в спальню, вернулась с двумя оружиями. иж 27 двустволка, горизонталка, 12 калибр. Дерево темное, лакированное, царапина на прикладе. ТОС-34, вертикалка, легче, компактнее. Патронтаж через плечо, две картонные коробки патронов. Рекорд, дробь, семерка. «Зачем?» — спросила снова. Артём взял Иш. Привычная тяжесть в руках, гладкое ее под пальцами. Запах оружейного масла, знакомый, детский, из другой жизни. Озеро Хэнка, рассвет, камыш, утки, туман над водой. Отец рядом, большой, теплый, в бушлати, бушлате. Руки на цевье. Ствол вниз. Всегда вниз. Пока не видишь цель, ствол вниз. Голос отца. Пьяный мужик на соседнем скрадке грохнул из обоих стволов. Крик, мат, плеск. Отец не оборачиваясь сказал. «Видишь? Вот поэтому». Артём стоял с ружьём в чужом доме, в Казахстане. Озеро Ханка, пять тысяч километров отсюда. И ещё дальше. Переломил Иш. Два патрона из коробки, красной гильзы, латунь на капселях. Вставил. Защелкнул. Привычное движение, руки помнили. Протянул ей тоз. «Умеешь?» «Отцовская умею». Взяла. Пальцы легли привычно, потом... «Зачем?» Артём не ответил. А сам переломил отоз. Два патрона. Ставила, защёлкнула. Пальцы на патронах точные, быстрые. Дочь человека, который хранил ружья в спальне и уходил на охоту в степь. Пальцы не дрожали. Она не знала зачем, но руки знали как. За окном ветер повернул. С под кого-то запах, тот, что прятался под домашним, усилился. шел со двора, из-за дома, из-за сарая. Щелк, Глухой, костяной, из-за стены. щелк, щелк. Ветер качнул занавеску в окне напротив. Или не ветер. Артем поднял ствол, а Сэм нет. Вышли на крыльцо. Двор, Точка. сарай, забор. И движение. За сараем и за дома напротив из калитки слева фигуры. Медленные, раскачивающиеся. Одежда домашняя. Халат, спецовка, треники. Тебятика на одном, платок на другой. Босые ноги, тапочки, калоши. Жители, бывшие, соседи Асэм. «Тимурага!» Крикнула Асем, шагнула вперед с крыльца, то стволом вниз. Тимурага, мы здесь. Это Асем. Первый, мужчина, невысокий, в спецовке, босой, не ответил, шел, раскачиваясь, голова на бок, руки вдоль тела, пальцы скребли в воздух. Артем схватил ее за локоть, дернул назад на крыльцо. Не подходи. Да это же Тимурага. Ты что? Мужчина подошел на пять метров и Асем увидела лицо. Глаза мутные, белесые, без рачков. Рот приоткрытый, с черным засохшим. Кожа серая, обвисшая, как мокрая ткань. Шея вывернута, Пальцы на левой руке не все. Она замолчала. Рот остался открытым, но слова кончились. Ветер повернул, и они учуяли. Слепые все, но шли точно, на запах. Из-за дувалов, из-за калиток, из-за углов. Артем считал. Восемь, 10, 12. Артём поднял Иш, прицелился. Инстинкт — центр масс, как на стрельбище, как учил отец по мишеням. Выстрел. Грохот, оглушающий в замкнутом дворе. Эхо от глинобитных стен. Дробь ударила в грудь, отбросила назад. Мужчина упал, полежал. Начал подниматься. Спецовка разорвана, на груди мокрая, тёмная, но он поднимался. Руками уперся, рывок встал. Качнулся и пошёл. Только голова. По мишеням отец не учил. Второй ствол. Прицел выше. Дробь двенадцатого калибра с трех метров. Не точность, а стена свинца. Голова дёрнулась, тело рухнуло, не стало. Переломил. Гильзы вон, дымящиеся, латунные, со звоном по ступенькам. Два патрона из кармана. Вставил, защелкнул. Три секунды. Три секунды без оружия. А Сэм стояла на крыльце. Тоз в руках стволом вниз. Лицо белое, смотрела на тело Тимура Агау ступеней. На дырку вместо лица. На тех, что шли следом. а сам? Сэм!» Что-то переключилось. Дочь офицера. Руки подняли Тоз. Сами, раньше головы. Переломила патроны, пальцы тряслись. Один патрон упал на ступеньку, подняла, вставила, защелкнула. Грохот. Тоз дернулся. Отдача по худому плечу. Она шатнулась, удержалась. Женщина в халате, пожилая, упала. Голова. Ритм. Выстрел. Переломить гильзы. Два патрона. Защелкнуть. Выстрел. Три секунды между выстрелами. Три секунды, когда двор открыт. Когда руки заняты латунью и сталью. Когда они подходят ближе. Артём стрелял. Плечо горело. Отдача ежа через больное плечо. Каждый выстрел, как удар молотком, в кость. Челюсть свело. Ещё. Еще. Один вышел из-за угла. Метр. Артем не успел перезарядить. Приклад. В лицо на отмаш. хруст, тело качнулось. Еще раз, прикладом вниз по темени. упало. Патроны щелкнуть выстрел. А сам стреляла, перезаряжала, стреляла. Руки тряслись. Видно, как пальцы промахиваются мимо патрона. А гильза падает на ступеньку, как она поднимает, вставляет. Дробь с трех метров прощала, дрожь. Одна. Молодая с цветастом платье, басая, вышла из-за калитки. Асем подняла тос, ствол на уровне лица, палец на спусковом. Не выстрелила. Артём шагнул вперед. Плечом отодвинул Асэм, поднял Иж. Выстрел. Он не посмотрел на Асэм. Перезарядил. Последний переломил Иш пусто. Перезарядить не успеть. Вышел из-за тачки вплотную. Нож висок, мокро, тяжело, с хрустом. Двор Десять тел. Гильзы латунные, в пыли, на ступенях. Запах пороха, крови и гнили слоями. Густой, плотный. Плечо Артёма пульсировало. Каждый удар сердца отдавал до кончиков пальцев. Шесть выстрелов через больное. Руки подрагивали, но не от страха, а от отдачи. Тишина. И шерканье. Из-за сарая, негромкая, одиночная. щелк. Из-за сарая вышла женщина. Одна. Невысокая, полная. Халат цветастый, застеранный до мягкости. Фартук повязан на поясе, белый с пятном у кармана. Седые волосы под платком, белым хлопковым сбившимся на бок. На ногах тапочки, домашние, женские. Розоватые, с вытертым узором. Те, что стояли у двери. «Апа!» А Сэм с из крыльца. Тос вниз, забыт. Голос живой, горячий, ломкий. «Апа, мы здесь!» Шаг, второй, к ней, к матери, к халату, к партуку, к тапочкам. Артём перехватил за локоть жестко. «Стой! Это мама! Пустим! Мам!» Женщина шла, мелкими шагами, чуть переваливаясь, шаркой, покачиваясь. Голова на бок, руки вдоль тела. Пальцы двигались сами по себе, скребли воздух, как во сне. Щёлк, тихо, ритмично. Шла на запах, на запах своей дочери. Асем дернула локоть, замерла, увидела походку, голову на бок как сломанную, пальцы скребущие в воздух, щёлканье, тихое, ритмичное из-за приоткрытого рта. «Как те во дворе, как те мурага». «Апа», — сказала Асем.